так от мама от так от потом захлопывают дверь и включают все души, чтобы ничего не было слышно, кроме злого шепения воды, бьющейся в зелёной плитке. Чаще всего я в коридоре и всё вижу. Но сегодня сижу на стуле и только слышу, как его приводят. И хотя ничего не видать, чувствую, что это необычный новенький не слышу, чтобы он испуганно пробирался по стеночке. А когда ему говорят о душе, не подчиняется с робким тихим да, а сразу отвечает зычным смелым голосом, что он и так довольно чистый. Спасибо, чёрт возьми. С утра меня помыли в суде и в тюрьме вчера вечером. И в такси сюда промыли бы до дыр, ей-богу, если бы душ там нашли. Эх, ребята, Как меня куда-нибудь переправлять, так драют и до, и после, и во время доставки. До того дошел, что услышу воду, сразу бросаюсь собирать вещички. Да отвали со своим градусником. Сэм, дай хоть оглядеться в новой квартире. Сроду не был в институте психологии. Больные озадаченно смотрят друг на друга и опять на дверь, откуда доносится голос. А говорит, зачем так громко? Ведь черные ребята рядом. Голос такой, как будто он над ними и говорит вниз, как будто парит метрах в двадцати над землей и кричит тем, кто внизу. Сильно говорит. Слышу, как идет по коридору, И идет сильно. Вот уж не пробирается. У него железо на каблуках и стучит по полу, как конские подковы. Появляется в дверях, останавливается, засовывает большие пальцы в карманы, ноги расставил и стоит. И больные смотрят на него. — С добрым утром, ребята! На диво головой висит на бичёвке бумажная летучая мышь со дня всех святых. Он поднимает руку и щелчком закручивает её. До да чего приятный осенний денёк. Разговором он напоминает папу, голос громкий и озорной, но сам на папу не похож. Папа был чистокровный калумбийский индейец, вождь твёрдый и глянцевый, как оружейный приклад. А этот рыжий, с длинными рыжими баками и всклокоченными, давно не стриженными кудрями, выбивающимися из-под шапки. И весь он такой же широкий, как папа был высокий. Челюсть широкая и плечи, и грудь, и широкая зубастая улыбка, и твёрдость в нём другая, чем у папы твёрдость бейсбольного мяча подобшарпанной кожей. Поперёк носа и через скулу у него рубец. Кто-то хорошо ему заделал в драке. И швы ещё не сняты. Он стоит, ждёт. Но никто даже не подумал ему отвечать. И тогда он начинает смеяться. Всем не в дамёк, почему он смеётся? Ничего смешного не произошло. А смеется не так, как этот по связям с общественностью. Громко, свободно смеется, весело оскались, и смех расходится кругами, шире, шире, по всему отделению плещет в стены. Неватный смех по связям с общественностью. Я вдруг сообразил, что слышу смех первый раз за много лет. Он стоит, смотрит на нас, откачиваясь на пятки и смеётся, заливается. Большие пальцы у него в карманах, а остальные он растопырил на животе. Я вижу, что руки у него большие и побывали во многих переделках. И больные, и персонал все в отделении ошарашены его видом, его смехом. Никто и не подумал остановить его или что-нибудь сказать, насмеявшись вдоволь, он входит в дневную комнату. Теперь он не смеётся, но смех ещё дрожит вокруг него, как звук продолжает дрожать в только что отзвонившем большом колоколе. Он в глазах, в улыбке, в дерзкой походке, в голосе. Меня зовут МакМёрфи, ребята. «Р. П. Макмерфи!» «И я слаб до картишек!» Он подмигивает, запевает. «И стоит мне колоду увидать, я денежки на стол мечу!» И опять смеется. Потом подходит к какой-то компании картежников, толстым грубым пальцем трогает карты у одного острова, смотрит в них, прищурясь, и качает головой. Ага. За этим я и прибыл в ваше заведение развлечь и повеселить вас, чудаки, за карточным столом. На Пендлтонской исправительной ферме уже некому было скрасить мне дни, и я потребовал перевода, понятно? Хо-хо, ты смотри, как этот гусь держит карты. Всему бараку видно. Я обстригу вас, ребята, как овечек. Чесвик сдвигает свои карты. Рыжий подаёт ему руку. Здорово, друг. Во что играем? В тысячу? Кто-то ты не очень стараешься прятать карты. У вас тут не найдётся нормальные колоды. Тогда поехали. Я свою захватил на всякий случай. В ней непростые картинки. Да вы их проверьте, а? Все разные. Пятьдесят две позиции. У Чесвика и так вытаращены глаза. И от того, что он сейчас увидел, лучше с ними не стало. Полегче, не мусоль. У нас полно времени, наиграемся вдоволь. Я почему люблю играть своей колодой? Не меньше недели проходит, пока другие игроки хотя бы масть разглядят. На нем лагерные брюки и рубаха, выгоревшая до цвета снятого молока. Лицо, шея и руки у него темно-малиновые от долгой работы в поле. В волосах запуталась мотоциклетная шапочка, похожая на черный капсюль. Через руку переброшена кожаная куртка, на ногах башмаки серые и пыльные и такие тяжёлые, что одним пинком можно переломить человека пополам. Он отходит от чесвика, стрягивает шапочку и выбивает её из бедра целую пыльную бурю. Один санитар вьётся вокруг него с термометром, но его не поймаешь. Только негр нацелился, как он влезает в кучу острых И начинает всем по очереди пожимать руки. Сговор его, подмигивания, громкий голос, важная походка всё это напоминает мне автомобильного продавца или скотного аукционщика, или такого ярмарочного торговца. Товар у него может и не главный, и стоит он сбоку, но позади него развеваются флаги, и рубашка на нём полосатая, и пуговицы жёлтые. И все лица поворачиваются к нему, как намагниченные. Понимаете, какая история? Вышло у меня, по правде сказать, на исправительной ферме несколько тёплых разговоров, и суд постановил, что я психопат. Что ж я с судом буду спорить? Да боже упаси. Хоть психопатом назови, хоть бешеной собакой, хоть вурдалаком, только убери меня с гороховых полей потому что я согласен не обниматься с их мотыгой до самой смерти. От говорят мне психопат это кто слишком много дерётся и слишком много <coughs> Тут они не правы, как считаете? Где ведь слыхано, что бы у человека случился перебор по части баб. Здорово, а тебя как кличут? Я МакМёрфи. И споры на 2 доллара, что не знаешь, сколько очков у тебя сейчас на руках. Не смотри. 2 доллара. Ну. Чёрт возьми, Сэм. Можешь ты хоть полминуты не тыкать своим дурацким градусником? С минуту новенький оглядывал дневную комнату. С одной стороны, больные помоложе, Они называются острыми, потому что доктора считают их ещё достаточно больными, чтобы лечить зарятой ручной борьбой и карточными фокусами, где надо столько-то прибавить, столько-то отнять и отсчитать, и получается правильная карта. Билли Боббит пробуют свернуть самокрутку. Мартини расхаживают и находят вещи под столами и стульями. Острые много двигаются. Они шутят между собой, прыскают в кулак, Никто не смеет засмеяться в полный голос. Вся медицина сбежится с блокнотами и кучей вопросов. И пишут письма жёлтыми и изжёванными огрызками карандашей. Они стучат друг на друга. Иногда кто-то сболтнёт о себе что-нибудь не нароком, а сосед его по столику завнёт, встанет, шасть к большому вахтенному журналу возле сестринского поста и пишет, что услышал что представляет терапевтический интерес для всего отделения. Для этого диск и заведён вахтенный журнал, говорит старшая сестра. А я-то знаю, что она просто собирает улики, чтобы кого-то из нас послать на провёш в главный корпус, и там ему капитально переберут мозги, чтобы не барахлили. А кто записал сведения в вахтенный журнал, тому против фамилии в списке ставит птичку и завтра позволит спать допоздна. Напротив, острых, с другой стороны, отходы комбинацского производства хроники. Этих держат в больнице не для починки, а просто чтобы не гуляли по улице, не позорили марку. Хроники здесь навсегда, признаются врачи. Хроники делятся на самоходов вроде меня, эти еще передвигаются, если их кормить, на катальщиков и овощей. Мы, хроники, то есть большинство из нас, это машины с внутренними неисправностями, которые нельзя починить, врожденными неисправностями, или набитыми от того, что человек много лет налетал лицом на твёрдые вещи, и к тому времени, когда больница подобрала его, он уже догнивал на пустыре. А есть среди нас хроников и такие, с которыми медицина оплащала сколько-то лет назад. Пришли они острыми, но тут преобразились. Хроник Эллис пришел острым, и его крепко попортили. Поддали лишку в мозгобойной комнате, которую негры зовут шоковый шалман. Теперь он прибит к стене в том же состоянии, в каком его стащили последний раз со стола и в той же позе. Руки распялены, ладони согнуты, и тот же ужас на лице. Он прибит к стене, как охотничий трофей. Гвозди выдергивают, когда надо есть, когда хотят прогнать его в постель, когда мне надо подтереть под ним лужу. На прежнем месте он простоял так долго, что моча проела пол и перекрытие. И он то и дело проваливался в нижнюю палату. И там сбивались со счета птицы на каждой проверке. Ракли тоже хроник. Поступил несколько лет назад как острый, но с ним перестарались по-другому. Неправильно перемонтировали что-то в голове. От него тут спасу не было. Санитаров пенал, практикантов кусал за ноги, и его отправили на ремонт. Его пристегнули к столу, И после того, как закрылась дверь, мы его довольно долго не видели. А перед тем, как дверь закрылась, он подмигнул и сказал уходящим санитарам: "Вы поплатитесь за это, вороны". Привезли его в отделение через 2 недели обритого, вместо лба жирный лиловый синяк.